Наконец, занялось утро, звезды потускнели и угасли одна за другой. Убедившись, что день близок, девочка поднялась и оделась в дорогу. Она решила не беспокоить старика раньше времени и разбудила его в последнюю минуту, но он собрался быстро, так ему хотелось поскорее уйти из этого дома. Рука об руку они осторожно спускались по лестнице, замирая от страха, когда ступеньки скрипели у них под ногами, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь. Но вдруг старик схватился с за забытой котомки, куда была сложена его легкая поклажа. За ней пришлось вернуться, и эти две-три минуты задержки показались им нескончаемыми. Наконец они ступили в коридор в нижнем этаже, где уже слышалось страшное, как львин рык, храпенье мистера Квилпа, и его ученого друга. Ржавые засовы заскрежетали, несмотря на все предосторожности. Но когда Нел отодвинула их, дверь оказалась запертой, и что всего хуже, ключа в замке не было. И тут она вспомнила, как одна из сиделок говорила ей, что Квилп сам запирает на ночь и переднюю-заднюю дверь, а ключи кладет на стол в спальне. Немало волнений и страха пришлось испытать девочки, Когда она, скинув туфли и тенью проскользнув через комнату, загроможденную антикварными вещами, среди которых самым чудовищным экземпляром был спящий на тюфике мистер Брас, вошла в свою маленькую спальню. Увидев мистера Квилпа, она в ужасе замерла на пороге. Карлик спал, так низко свесившись с кровати, что казалось, будто он стоит на голове. Зубы у него были оскалены. То ли по свойственно ему милой привычке, то ли от неестественного положения в горле что-то клокотало и булькало. Из-под приоткрытых век виднелись белки, вернее мутные желтки глаз, заведенных под самый лоб. Но у Нелли не было времени справляться о его самочувствии, и, окинув комнату беглым взглядом, она схватила со стола ключ, миновала распростертого на полу мистера Брасса, и благополучно вернулась к деду. Они бесшумно отперли дверь, вышли на улицу и остановились. «Куда?» — спросила девочка. Старик бросил нерешительный беспомощный взгляд сначала на нее, потом по сторонам, потом снова на нее, и покачал головой. Было ясно, что наступила минута, когда его вожатым и его советчицей должна стать она. И сразу почувствовав это, девочка не испугалась, не усомнилась в себе, а протянула ему руку и бережно повела прочь от дома. Было раннее июньское утро. Синего небо не омрачалось ни единым облачком, и оно сияло ослепительным светом. Прохожие на улицах встречались редко, дома и лавки были еще закрыты, и благотворный утренний ветерок веял над спящим городом, словно... Дыхание ангелов. Старик и девочка шли Сквозь эту блаженную тишину Полные радости и надежд. Одни, снова одни. Все вокруг, Такое чистое, свежее, Только по контрасту напоминало им Гнетущее однообразие жизни, Оставшейся позади. Колокольни и шпили, Такие темные и хмурые В другое время дня сейчас Искрились и светились на солнце. Невзрачные улицы и закоулки ликовали в его лучах, а небосвод, таивший в немыслимой высоте, слал свою безмятежную улыбку всему, что расстилалось под ним. Все дальше и дальше, стремясь скорее выбраться из погруженного в дремоту города, уходили двое бедных странников. Уходили, сами не зная, куда лежит их путь.